тебя что В квартире Андреевых светился телевизор. Перед ним сидела целая компания. Екатерина Алексеевна, вернувшись из Ленинграда, удобно устроилась в кресле и небрежно разминала очередную папиросу. Опять куришь? Нельзя корить волнующуюся мать. Смотри лучше, девушки-то какие. Неужели не дрогнет ритьевое, лёня Не дрогнет. Девчонки даже слишком хороши, но ведь подумай, как нелепо было бы влюбиться в моем возрасте даже в самую лучшую. Или если бы, например, высокоученый наш Гирин влюбился Знаешь, насчет тебя я уверена, да? а вот Гирин, мне кажется, мог бы Кстати, мне редко туманно намекала насчет него и своей подруги Ой, ну какая чепуха, каточек Тебе всегда приходят на ум сумасбродные вещи. Ты, слава богу, не совершаешь их сама, а хочешь, чтобы такое случалось с друзьями. Ну хорошо, хорошо. Каточек, а не пора ли кормить народ? Да, да, да, да, да. Знакомьтесь, Иннокентий Ефимович Селезнев с дочерью Ириной. Рада познакомиться. Мой старый друг с реки Тунгира, охотник и владыка целого района. Ох уж эти давно прошедшие дни. Время далеких походов, маленьких геологических отрядов с небольшим небогатым снаряжением, когда все зависело от здоровья, умения и выдержки каждого из участников. Пути сквозь тайгу по необъятным ее марям Переходы в брод через кристально чистые и лезяно-холодные речки, сплавы побешенно ревущим порогам на утлых лодках, походы сквозь дым таежных пожаров, в липкую летнюю жару и ярую зимнюю стужу, в мокрой изморосе или в морозном тумане пешком, верхом, или на хрупких оленях нартах Давний соратник Андреева, геолог Турищев, тоже бывший в числе гостей, поспешил к Селезневу, чтобы очутиться в медвежьих объятиях, от которых хрустнули суставы. Пока шли расспросы, Екатерина Алексеевна уже распорядилась столом, обильно уставленным по Андреевскому обыкновению всяческой едой. Андреев усадила на Анакентия напротив себя и, по старой памяти, налил полный стакан водки. И вдруг этот огромный человек... Решительно отодвинул от себя зелье. Что ж не спрашиваешь, за каким делом приехал? сам расскажешь. Наверное, новости привез. Хм. У римлян в древности существовала поговорка «Экс Африка Симпер аликвит новий». То есть из Африки всегда что-нибудь новое. А мы теперь можем перефразировать ее. Экс Сибирио, Сэмпернови. Из Сибири всегда новое. А может быть, просто так вас посмотреть, себя показать? Просто так не собрался бы. Дел не оберешься, никак не высвободится. Ага. Ну, тогда говори дело. Вишь, оно пока не сподручно. Неловко так на людях за столом вот уж посидим тогда узнаешь почему водку не пью а хоть и раньше ты меня к ней не больно то тянула